Глава 12 Огорошенная и веря, и не веря, я прощаюсь с Оливье Бером и тороплюсь вниз по лестнице. Ноги сами несут меня обратно к сене. Там я ловлю такси и сую водителю листок, только что полученный от мсье Бера. Водитель, что-то буркнув, в ответ рвет с места. Он резко разворачивается, пересекает сплошную, по мосту проносится через Сену и стремляется на восток. Мы долго едем параллельно реке... В правом окне вырастает башня собора Парижской Богоматери. Наконец мы сворачиваем влево, и после многочисленных поворотов с визгом тормозим у серого каменного дома с массивными дверями темного дерева. Я расплачиваюсь таксистом и подхожу к домофону. На табличке черным по белому выведено «Пикар А». Я набираю полную грудь воздуха и отваживаюсь нажать кнопку вызова напротив этой теперь знакомой мне фамилии – И замечай, как у меня дрожат руки. Пока я жду ответа, сердце стучит в груди, как барабан. Но ответа нет. Я снова давлю на кнопку и опять безрезультатно. У меня подступает комок к горлу. Неужели я опоздал? Вдруг он уже умер? Возможно, напоминаю я себе, он просто вышел из дома. Погода сегодня прекрасная. Не исключено, что он пошел погулять. Или магазин. Несколько минут я ослоняюсь возле дома, надежде, что кто-то войдет или выйдет из подъезда, и я смогу расспросить об Алане, но на улице тихо и пустынно, никого нет. Я смотрю на часы. А что, если он на площади Вагезов играет в шахматы, как рассказывал мне Достав карту, я понимаю, что нахожусь всего в одном квартале оттуда и отправляюсь на площадь. По пути я останавливаюсь у телефона автомата, и, потратив несколько минут в попытках найти англоговорящего оператора, звоню на мобильник Анни. Я сознаю, что она, видимо, спит и вряд ли ответит, но просто умирает желание рассказать о своей находке. Не отвечает автоответчик, и хотя я этого ожидала, настроение мгновенно падает. Я собираюсь рассказать про Алана, но вместо этого неожиданно для себя говорю – «Я сейчас думала о тебе, детка, и просто ужасно захотела сказать тебе привет. Здесь так красиво, в Париже. Думаю, что смогу найти кое-что, но стараюсь не радоваться заранее, чтобы не сглазить. Я еще позвоню тебе позже. Я тебя люблю». Через пять минут я добираюсь до места и, пройдя под средний из трех каменных арок, оказываюсь на площади Вагезов. Вся площадь окружена по периметру одинаковыми каменными домами с серыми крышами, застекленными дверьми и узкими балконами. В центре прямоугольного парка высится конная статуя в окружении пары десятков высоких деревьев с ярко-зеленой, только начинающей желтеть листвой. По углам зеленые газоны, песчаные дорожки ведут к фонтанам четырем двухуровневым чашам. Я осматриваюсь, еще кого-нибудь, кто хоть примерно походил бы на Алана, но пока стариков не видно самому старому мужчине с маленькой черной собачкой на вид никак не больше 60. я быстро прохожу по периметру парка, всматриваюсь в лица идущих навстречу людей но никто из них не может быть аланом. подавленная я со вздохом поворачиваю, чтобы идти. снова приходит в голову что я могу и совсем его не найти ни здесь ни где бы то ни было еще но нет сдаваться рано я еще поборюсь. Некоторое время я медленно брожу по улицам, прежде чем еще раз проверить адрес, данный мне Мсье Бэром. Поворачиваю за угол, потом за другой, миную жилые дома, витрины и в конце концов оказываюсь на узкой оживленной торговой улице. Улица Розье, читаю я указатель. Прохожу дальше, разглядывая старинные мясные лавки, книжные магазинчики и синагоги рядом с современными бутиками и магазинами стильной одежды останавливаясь около узкого фасада с изображением звезды Давида и надписью «Синагога», несомненно, означающей на французском, ровно то же, что и на английском. Сердце снова начинает колотиться, и я дрожащей рукой касаюсь стены здания. «Интересно, давно ли здесь эта синагога? И не молилась ли в ней когда-нибудь моя бабушка?» Так я стою, погруженный в мысли о далеком прошлом, пока знакомые ароматы внезапно не возвращают меня на землю — В настоящее. В воздухе явственно чувствуется запах маслянистого, пропитанного корицей пирога «Звезда» с начинкой из чернослива и инжир. Я каждый день выпекаю такие у себя в кондитерской. Повернувшись, я оказываюсь перед большими венецианскими окнами, сплошь заставленными хлебом и сдобой. Кондитерская. Не раздумывая, словно меня тянет невидимый магнит, я направляюсь туда, перехожу дорогу, открываю дверь. Внутри народ, толчия, справа большой прилавок-холодильник с готовыми салатами и мясной кулинарией, слева бесконечный, как мне кажется, множество каких-то бубликов, пирожков, пирожных и тортов. На маленьких этикетках названия по-французски и цены в евро. Замерев на месте, я вожу глазами по знакомым изделиям. Вот чизкейк с лимоном и виноградом, одно из фирменных блюд полярной звезды, а рядом... «Нежный штрудель, который выглядит так, словно его только что доставили из моей кондитерской. Я подхожу на шаг ближе и понимаю, что он и в самом деле практически идентичен моему. Яблоки, миндаль, изюм, цукаты из апельсиновой цедры и корица. В точности то же, что кладу я в свой штрудель. Здесь есть даже ароматный ржаной хлеб» за который два года назад я удостоилась упоминания в обзоре «Лучший хлеб на Кейпе» в газете «Кейп Код Таймс». А дальше на витрине лежат ломтики большого пирога. Я подхожу поближе и сразу узнаю их. Узнаю безошибочно. Мак, миндаль, изюм, жир, чернослив и сахар с корицей. Это же он. Наш пирог, звезда, который так любит мами. Чем могу помочь? Раздается у меня над духом пронзительный голос, и я медленно как в тумане поворачиваюсь. Извините, я не говорю по-французски, бормочу я. Извините. Сердце все еще колотится с бешеной скоростью. Женщина приблизительно моего возраста улыбается. Ничего страшного? Переходит она на английский практически без акцента. У нас здесь много туристов. Чего желаете? Трясущейся рукой я указываю на кусочек звезды. Женщина начинает упаковывать его для меня, но я касаюсь ее руки, чтобы остановить. Дотронувшись до ее запястья, чувствую, как дрожит при этом моя собственная рука. Женщина смотрит на меня с недоумением. «А откуда у вас все эти рецепты?» — спрашиваю я, наконец. Она недоверчиво хмурится. «Это старинные рецепты моей семьи, мадам. Мы никому их не даем». «Что вы? Ну, что вы? Я совсем не об этом. Спешу я ее успокоить. Просто дело в том, что у меня самой кондитерская в Штатах, в Массачусетсе. Я пеку точно такие же вещи». Совершенно те же рецепты. Я их считала семейными рецептами моей бабушки. Напряжение с ее лица уходит. Она улыбается. Понятно. Ваша бабушка была Полькой, да? Нет. Она отсюда, из Парижа. Женщина наклоняет голову на бок. Но ее-то родители были из Польши? «Нет?» — она закусывает губу. «Эту кондитерскую открыли мои прадеды и прабабушка сразу после войны, в 1947 Они были поляками. Большая часть этих рецептов родом из Восточной Европы...» Я неуверенно киваю. «Все, что мы выпекаем здесь, развивалось как традиция нашими предками». Мы сейчас сохраняем эти традиции. Ваша бабушка, она еврейка? Я медленно киваю. Да, по-моему, да. Но что такое традиция? Как вы сказали? Это, как же сказать, иудейские традиции в Европе, объясняет она. «Они начались с Германии, но очень давно. Много веков назад эти э, евреи перебрались в другие страны Европы, на восток. До войны большая часть э, э, еврейских поселений в Европе были Ашкеназии, и мои предки тоже, пока Гитлер не уничтожил их». Кивнув, я снова перевожу взгляд на выпечку. Моя бабушка рассказывала, что у ее родителей была кондитерская здесь, в Париже, тихо говорю я, до войны. Наглядывая прилавок, я понимаю, что очень многих бабушкиных рецептов здесь не достает. А фисташковые пирожное у вас есть? Спрашиваю я у женщины. Она с недоумением пожимает плечами, а я описываю сладкие полумесяцы моей мами, ее марцепанно-розовое пирожное. Женщина качает головой. «Нет, такого я не знаю». Вдруг, подняв голову, она замечает, что к прилавку выстроилась очередь. «Простите, мне пора. Может, все же возьмете пирожное?» «Я указываю на пирожное, так похожее на наш пирог-звезда. Это, пожалуйста». Хозяйка заворачивает пирожное в овощенную бумагу и укладывает в фирменный пакетик с названием кондитерской. «Денег не нужно!» — улыбается она, когда я лезу за кошельком. «Может быть, однажды и вы угостите меня, когда я приеду в Массачусетс?» Я тоже улыбаюсь ей. «Спасибо. И, и вообще, спасибо вам большое за помощь!» Она. Кивнув на прощение, отворачивается к покупателям. Я уже выхожу, когда слышу, как хозяйка кликает. «Мадам!» Поворачиваюсь. «А, это она мне!» «Эти остальные сладости, которые вы называли, — говорит она, — мне кажется, они не имеют отношения к восточноевропейской традиции ашкенази». Помахав мне рукой, она скрывается среди многочисленных покупателей — Нахмурившись, я с недоумением смотрю ей вслед. Подкрепившись куском пирога, я снова отправляюсь по адресу, полученному от Оливье Бера. Звезда оказалась не в точности такой, как наш пирог, но все равно очень похожа. Я кладу в свой больше корицы. Маме всегда любила корицу. И корочки у нас плотнее и маслянистее. Изюменно во французской версии золотистые — А я всегда кладу темный изюм. И все же очевидно, что оба рецепта имеют общее происхождение. Вот уже пирог съеден, но история понятнее не стала. А вот уже и дверь Алана. Вдохнув и на миг прикрыв глаза, я готовлю себя к разочарованию, если мне вдруг снова не ответят. Открываю глаза и нажимаю кнопку. Сначала мне отвечает тишина. Жму еще раз и уже думаю, что придется смириться и уйти ни с чем, как вдруг в домофоне раздается треск, а следом что-то неразборчиво произносит мужской голос. «Здравствуйте!» — кричу я, что есть сил в переговорное устройство. «Я ищу Алана Пикара!» Снова молчание, потом опять треск и невнятный ответ. «Простите, я не понимаю вас!» «Говорю я, я... я ищу Алана Пикара!» Переговорник шуршит, и тут к моему облегчению раздается щелчок дверного замка. Я распахиваю двери и влетаю в крошечный живописный садик, где виноградные лозы вьются по старым каменным стенам, окаймленным алыми розами и желтыми нарциссами. Торопливо пересекаю садик и захожу в дом». «Мне нужна квартира 2Б», — так сказал Мс. Бер. Я поднимаюсь на один лестничный пролет, и с удивлением вижу две двери с номерами. 1 А» и 1 Б», потом вспоминая, что французы называют нижний этаж не первым, а нулевым, и поднимаюсь еще. Даже не пытаясь унять сердцебиение, я стучу в дверь с номером 2Б, — Как только дверь отворяется, и мы встречаемся лицом к лицу с пожилым, немного сутуловатым мужчиной с густыми седыми волосами, я сразу понимаю, ошибки нет. У него глаза мами, те же истинно серые, слегка миндалевидные глаза, которые достались от нее и моей матери. Я разыскала своего двоюрного дедушку. Мами в самом деле оказалась членом этой загадочной потерянной семьи Пикар. И, следовательно, я тоже в нее вхожу. Я набираю в грудь воздуха. «Алан Пикар?» Удается мне выдавить, когда я обретаю, наконец, дар речи. «Уи», — отвечает он, внимательно вглядывается в меня, а потом быстро произносит что-то по-французски. «Я... я не понимаю...» Или почему я... я говорю только по-английски, извините». Hmm. «Это вы меня извините, мадемуазель?» Он без видимого затруднения переходит на беглый английский. Uh, «Вы просто очень похожи на человека, которого я когда-то знал». Hmm. «Я почувствовал себя так, как будто увидел привидение». «У меня замирает сердце». «Я напомнила вам вашу сестру?» «Спрашиваю я, Розу?» Он побелел. «Но как? Откуда вы?» Голос у него дрожит. «Кажется, я ваша внучатая племянница, — объясняю я. Я внучка Розы. Меня зовут Хоуп». «Нет» отвечает он, теперь его голос падает до шепота. Нет, нет, нет, это невозможно. Моя сестра умерла 70 лет назад. Вы ошибаетесь, трясуя головой. Она до сих пор жива. Это невозможно, шепчет он. Она все это время думала, что вы умерли. Тихо говорю я ему. Он недоверчиво смотрит на меня. Она жива? спрашивает он почти неслышно, «Вы уверены?» Я киваю, молча, слова вдруг застревают комом в горле. «Но... как... как вы здесь? Как вы меня нашли?» Она попросила меня поехать в Париж, чтобы выяснить, что произошло с ее семьей. Начинаю я. «Вашего имени не было ни в каких документах». И я вкратце рассказываю о том, как сотрудники мемориала направили меня к Оливье Беру. «Я помню его», — тихо говорит Алан. «Он разговаривал и с Жакобом тоже, сразу после войны». С, «С Жакобом?» — переспрашиваю я. Он изумленно раскрывает глаза. «Вы не знаете Джакоба?» Я пожимаю плечами. «А, это еще один ваш брат? Меня удивляет, почему мамини указала это имя в своем списке. Алан покачивает головой. Нет. Но для Розы он был важнее всех на свете. Следом за Аланом, я вхожу в его квартирку. Маленькую и заставленную книгами. Десятки чашек с блюдцами стоят на полках и сверху на шкафах. Несколько даже висят по стенам в специальных рамках. «Моя жена их коллекционировала», — поясняет Алан, проследив за моим взглядом и указывая на одну из полок с чашками. Мне они никогда не нравились. Но после ее смерти рука не поднялась их выбросить. Соболезную, говорю я, и... «Давно она?» «Очень давно», — отвечает он, опустив глаза. «Мы входим в гостиную, и он предлагает мне занять один из двух обитых красным бархатом стульев с высокими спинками. Я сажусь, после чего и хозяин опускается на стул напротив меня». «Моя Анна была одной из немногих, кто побывал в Освенцим и остался в живых». Мы часто говорили, что ей посчастливилось. Но она не могла иметь детей из-за всего, что там с ней сделали. Она умерла в сорок лет. Горе ее убило. «Искренне соболезную», — шепчу я. «Спасибо». Алан, нетерпеливо подавшись вперед, впивается в меня до боли знакомыми глазами. «Ну, а сейчас прошу вас...» «Расскажите же мне о Розе! Простите меня, я потрясен!» И я торопливо рассказываю ему все, что знаю сама. Что моя бабушка приехала в Соединенные Штаты в начале сороковых годов, после того, как вышла замуж за моего деда, что у них была единственная дочь, моя мама. Я рассказываю о кондитерской, которую маме открыла в Кейп-Коде, и о том, как буквально час назад я набрела на... Ашкинацкую кондитерскую на улице Розье, где увидела множество знакомых мне пирожных и сладостей. «Я всегда знал, что Роза — прирожденный кондитер», — мягко произносит Аллан. «Наша матушка, она родом из Польши. Сюда, в Париж, ее привезли родители, совсем малюткой. Они держали кондитерскую, и наша мать до того, как вышла замуж за нашего отца, работала в ней каждый день». «Даже после того, как наша мама родила детей, она продолжала помогать в кондитерской, по выходным и по вечерам, когда клиентов было много. Роза, она так любила работать там с мамой. Это у нас фамильное ремесло. Я прижимаю пальцы к вискам. Невероятно. Всю жизнь меня окружала бабушкина семейная история, а я об этом даже не подозревала». Оказывается, каждый раз, ставя в духовку пирог «Звезда», я следовала древней традиции, которую мои предки хранили на протяжении веков. «Но как же ей удалось бежать из Парижа?» — допытывался Аллан, наклоняясь вперед еще сильнее и едва не падая со стула. «Мы же всегда думали, что она погибла перед самой облавой». «У меня ёкает сердце, не знаю. Я надеялась, что вы, может быть, знаете...» По лицу Алана видно, что он смущен. Но ведь она жива, вы сказали. Почему же вы не спросите у нее? Я низко склоняю голову. У нее болезнь Альцгеймера. Не знаю, как это по-французски. Подняв голову, я смотрю на Алана. Он кивает на лице огорчения. Точно так же. То же слово. «Значит, она не помнит», — шепчет тон. «Прежде она никогда не заговаривала о прошлом, — объясняю я. На самом деле, я вообще только несколько дней назад узнала, что она еврейка. Он глядит на меня непонимающе». «Разумеется, еврейка и иудейка». «Для меня она всю жизнь была католичкой». «Алан явно озадачен». Но он обрывает себя, как будто забыл, что хотел спросить. Я и сама не понимаю. Никогда она не рассказывала о том, что происходит из еврейской семьи. Я ведь даже не знала, что ее девичья фамилия Пикар. Она всегда говорила, что она Дюран. Несколько лет назад моя дочка даже пыталась нарисовать фамильное древо. Был у них в школе такой проект. И во всех документах, которые мы только смогли найти... Она называлась Дюран. У нас нет ни одной бумаги, где бы она числилась как Роза Пикар. Алан смотрит на меня и после долгого молчания вздыхает. Вероятно, на Розу Дюран были оформлены поддельные документы, по которым она выехала за границу. Чтобы выбраться из Франции в то время, ей, наверное, пришлось сделать новый паспорт. Например жительницы неоккупированной части страны. А с новым паспортом она получила и новое имя. Скорее всего, ей помог кто-то из сопротивления. Раздобыл для нее фальшивые документы. Поддельные документы, по которым она числилась христианкой? Так она стала Розой Дюран вместо Розы Пекар? Конечно. Католичке во время войны было куда проще скрыться, чем еврейке. Если она была уверена, что безвозвратно потеряла всех нас, то, возможно, захотела все забыть. Может, она растворилась в этой новой личности, потому что это был единственный способ сохранить свой рассудок. Но почему она решила, что все мертвы, недоумеваю я? После освобождения... «Здесь творилась такая неразбериха», — объясняет Алан. «Те, кто остался в живых, приходили в отель «Лютеция» на бульваре Распай. Там собирались все, кто выжил. Кто-то приходил за лечением, медицинской помощью. Для большинства из нас это было шансом найти друг друга, найти своих родных, потерянных в войну». «И вы туда ходили?» — спрашиваю я. Алан кивает». «Меня не депортировали», — тихо говорит он. «После войны я пришел в отель «Лютеция», чтобы разыскать свою семью. Я так надеялся, так хотел верить, что они живы. Хоуп. Те, кто приходил, писал имена родных на доске. Ищу Сесиль Пикар, мать, 42 года, арестована 16 июля 1942 года. Была на велодроме». Другие приходили, читали и говорили тебе, «Я знал твою мать в Освенциме, она умерла через три месяца от пневмонии, или я работал с твоим отцом в крематории в Освенциме, он заболел и был отправлен в газовую камеру перед самым освобождением». Я слушаю его, затаив дыхание. «Так вы узнали, что все погибли?» «Все до одного», — кивает Алан. Дедушки и бабушки, двоюрные сестры, братья, тети, дяди. Розу тоже назвали в числе мертвых. Два человека уверяли, будто видели, как ее застрелили где-то на улице во время облавы. Я не стал давать свое имя, потому что не осталось никого, кто бы стал меня искать. Я так думал. Вот потому-то меня нет ни в каких списках. Я хотел только одного исчезнуть. «Как вам удалось ускользнуть? Не попасть к ним?» «Мне было 11 лет, когда за нами пришли. Мои родители, они никогда не верили слухам, которые тогда ходили, но Роза верила. Она пыталась, но не могла убедить родителей. Они считали, что она сошла с ума, что это глупо принимать серьез предостережение Жакоба. Они считали его юнцом» которая ничего не смыслит и только мутит в воду. Вот оно снова, это имя. «Вы так и не сказали мне, кто такой Жакоб?» Аллан всматривается в мое лицо. «Жакоб был для меня всем», — просто отвечает он. «Это Жакоб сказал мне сразу убегать, если придет полиция. Это Жакоб говорил, что надо попытаться уговорить моих родителей». Жакоб спас меня, потому что, когда за нами пришла полиция, я вылез через заднее окно, свалился на землю с трехэтажной высоты и бросился бежать. Алан долго молчит, внимательно изучая собственные руки, узловатые в шрамах. Наконец, тяжело вздохнув, продолжает. Я позволил всей семье погибнуть, потому что очень испугался. Он поднимает на меня взгляд, и я вижу слезы у него в глазах. Я не сумел уговорить их, я недостаточно старался. Я не забрал с собой Даниэля, Давида, самых младших. Я был напуган, очень напуган, а из-за этого все они погибли. Слезы текут у Алана по щекам. Не успевая осознать, что делаю, я вскакиваю, подбежав, обнимаю его. На миг он застывает, а потом обеими руками обхватывает меня за плечи, все его тело сотрясается. «Вам было всего одиннадцать, бормочу, я вам не в чем себя винить!» Я немного отодвигаюсь, а Алан прерывисто вздыхает. «Вини, не вини, но они все убиты, а я здесь, живой, спустя семьдесят лет. С этим я прожил всю свою жизнь». Вина грузом лежит у меня на сердце. Возвращаясь на свое место, я чувствую, что у меня глаза на мокром месте. А Жакоб откуда обо всем знал? Как он догадался, что вам надо бежать? Он участвовал в освободительном движении против нацистов, говорит Алан. Он не сомневался. Слухи о концлагерях правдивы. Что нас систематически истребляют. Таких, как он, было мало, но Роза ему верила, а для меня Жакоб был героем, так что я тоже ему верил. Он наверняка спас ее. Как? Тихо спрашиваю я. Не знаю. После долгой паузы отвечает Алан. Но она была любовью всей его жизни. Он сделал бы все, чтобы спасти ее, все. Я щурю глаза. «Она тоже его любила?» «С такой силой, которой я в ней и не подозревал», — кивает Алан. Он отворачивается и долго молчит. «Вот потому-то все эти годы я всегда был твердо уверен, что Роза нет в живых. Ведь если бы она осталась в живых, то вернулась бы к нему». «Она, наверное, тоже думала, что он умер», — бормочу я. «Он оставлял свое имя в отеле «Лютеция»?» Аллан удивлен моим вопросом. «Да, конечно». Он до последнего надеялся, что Роза сумела спастись, что она выжила, несмотря на все слухи, которые до нас доходили. Его имя было там постоянно, чтобы, если Роза вдруг вернется, она смогла бы его найти. «Мой дедушка ездил в Париж, сообщаю я, в 1949 чтобы узнать, что случилось с бабушкиной семьей. И так она сказала». «Обо мне там сведений не было», — повторяет Алан. «Поэтому он, конечно, и не мог меня найти, но...» «Жакоб делал все, чтобы его имя появлялось во всех списках на тот случай, если Роза все же выжила». «Мне трудно думать о том, что это может означать. Мами не назвала дедушке имя Жакоба? Или дедушка нашел имя Жакоба в списках выживших, но... скрыл это от бабушки?» потому что знал, как она его любила и хотел защитить свою семью, которая у них только-только складывалась. Я зябко поеживаюсь. «Жакоб сбежал так же, как вы и бабушка?» Обращаюсь я к Аллану. «До облавы?» Алан покачивает головой и тяжко вздыхает. «Жакоб попал во свенцем. просто говорит он. «Выжил только потому, что был уверен». Роза живая, ждет его, а значит, он ее обязательно найдет. Он сказал, когда мы с ним виделись в последний раз, что не может поверить в ее смерть, иначе он бы это почувствовал. Только эта надежда на встречу и сохранила ему жизнь в том аду».